После этого обращения к католическому святому ирландец с еще большим благоговением обратился за помощью к другому богу, издревле известному под именем Вакха. Последний услышал его мольбы. Уже через час после того, как Филим преклонил колени перед алтарем языческого божества, представленному в образе бутыли с манонгахильским виски, он освободился от всех страданий и лежал на полу Хакали,